Глава 17. Прорыв. До последнего момента Ян был уверен, что группа вооруженных людей пройдет мимо. Он слышал их голоса и хруст веток под ногами, не умеющих ходить по лесу людей. Ощущал запах оружейного масла и легкую ауру маги. Кто-то из незнакомцев прямо сейчас использовал конструкт. И успел практически расслабиться, когда группа людей миновала место, где он с товарищами прятался и пошла дальше. Но тут над их головами вспыхнул свет, вырывая из темноты укрытые за кустами и деревьями фигуры, и молодой мужской голос вскрикнул. «Вот они!» К несчастью для него, зорница подсветила и поисковый отряд. В частности, того парня, который подал голос и указал рукой на беглецов. София выстрелила, и тот рухнул с пулей в сердце. «Мак!» — коротко объяснила девушка. Ян ничего ей не ответил, только рявкнул залп, выстрелил в одного из преследователей и упал на землю. То же самое проделали и загонщики. Спустя два удара сердца над их головами засвистел свинец. — Бежим! — яростным шепотом приказал охотник, когда плотность ответного огня упала до нуля. И сам, подавая пример, на четвереньках рванул в сторону. — У них винатор! — объявил он через несколько минут. За это время им удалось оторваться от незнакомцев. Некоторое время Ян слышал за спиной яростные и растерянные голоса, но уже вскоре преследователи организовались и уверенно двинулись по следам группы. Винатором мог стать любой маг, имеющий предрасположенность виты к стихии земли. Но имперской армией управляли очень практичные люди, и они предпочитали воспитывать ищейки егерей только из слабосилков. В самом деле, зачем превращать потенциально сильного боевого мага и офицера в очень специфичное оружие поиска? Такое и на других фронтах пригодится. В итоге, большая часть винаторов была в прямом боевом столкновении противниками слабыми. Зато в вопросах поиска живых или мертвых, устройства засад и ловушек, а также обнаружения последних, равных им не было. Скрыться от отряда, который ведет одаренный егерь, прошедший жесткую имперскую школу, шансов почти не имелось. «Люди графа?» – уточнила София. «Не знаю», – ответил Ян. «Не похоже. Этот отряд действует отдельно. Судя по всему, граф делал ставку на внезапное нападение и вряд ли озаботился группой, способной к поиску в лесу». «Тогда кто?» «Садовники. Соф, я не знаю. Все происходящее несколько сложнее обычной охоты». «Мы к такому не готовы». Несмотря на свой юный возраст, в котором молодые люди склонны преувеличивать собственные возможности, Ян не стыдился признавать некомпетентность в каких-то вопросах. «Всего знать нельзя», — говорил его отец, «но всему можно научиться». И это было жизненным кредом молодого охотника. «И что делать?» София, как настоящее дитя эссенов, не думала никого обвинять. «Да, ее старший брат затеял большое дело», которая оказалась им не по плечу, но виноватить его за это она не собиралась. Вместо этого практичная девушка искала способы выжить. Если это удастся, она станет сильнее и тогда уж точно справится с теми, от кого сейчас приходится бежать. «Засаду организовать мы не сможем». Двигаясь быстрым шагом по лесу, Ян мог не беречь дыхание. «Оторваться тоже. Любую нашу лёшку винатор найдет без труда». Сам по себе он не особо опасен, но с ним десятка-полтора вооруженных людей и, возможно, еще маги, кроме того, кого пристрелила София. «И?» – не удержался Никита. Сына кузнеца порой до бешенства доводила прусская основательность его патрона. «Нет, чтобы сразу сказать, что делать. Обязательно перечислять то, что им не поможет». Никите приходилось тяжелее всех. Большие габариты и, соответственно, меньшее, чем у всех остальных членов группы, выносливость. Да и полученная в самом начале этой безумной ночи раны с потерей крови давала о себе знать. А в результате здоровяк уже начинал отставать, частенько останавливаясь у деревьев, чтобы перевести дух. Ян оглядел загонщика и принял решение. «Нужно разделиться. Венатор получит два следа вместо одного. Тогда ему придется либо разделить отряд, чтобы преследовать две цели, либо выбрать, на какой сосредоточиться. София, бери Лизу и уходите вперед». Мы с Никитой отстанем немного, но пойдем следом. Сначала. Потом начнем забирать север, не удаляясь от дороги на город. Попробуем в процессе немного проредить преследователей. Встречаемся у верстового столба близ поворота на ферму Робста. Не тратя время на возражения, София ухватила Лизу за руку и потащила в лес. Ян проводил их взглядом, только сейчас заметив, что девушки избавились от юбок, цепляющихся за кусты. Усмехнулся. То еще зрелище. Две девицы в панталонах до колен, увешанные огнестрельным и холодным оружием. Повернулся к Никите. «То, что я сказал, это не сработает», — сказал он. «Тогда зачем?» — сперва не понял Никита, но почти сразу догадался, к чему ведет охотник. «Ты собираешься меня бросить, чтобы винатор отвлекся на меня? Ты не настолько обуза, чтобы тебя бросать», — без обиды отреагировал Эссен. Вслушался в приближающие выкрики преследователей и продолжил. «Но наживкой тебе поработать придется. Нам нужно уничтожить винатора, иначе не оторваться». «Твою ж мать!» — в сердцах воскликнул здоровяк. «Если сделаем все правильно, четко и без соплей, наши шансы выжить очень хороши. Главное, не запаникуй». Никита зажмурился, несколько раз глубоко вздохнул и шумно выдохнул. «Ему было страшно». Он не хотел умирать, но и праздновать трусы не собирался. «Что нужно делать?» — угрюмо спросил он несколько секунд спустя. «Атаковать». Когда преследователи подошли к лежке загонщика на дистанцию выстрела, тот вскочил на ноги и швырнул в их сторону слабенький пульсар. Сгусток огня ни в кого не попал, врезался в дерево и погас. В ответ раздался нестройный залп из ружей, следом за которым раздраженный возглас командира стрелков. Он возмущался, что песьи выродки и криворукие идиоты так бездарно испоганили заряды. Ян, находившийся от Никиты на удалении в несколько метров, поднялся из-за куста и попытался понять, кто из преследователей является винатором. В темноте он видел лучше обычного человека, и это позволяло ему рассмотреть детали. Молодой мужчина, который сейчас разносил стрелков, Требуя быстро перезарядить ружья, больше походил на офицера и командира этого сброда. С средних лет дядька с густой бородой явно был магом. Он оглядывал сбившихся в кучу людей с презрительным выражением на лице. Так на ординаров обычно смотрят одаренные. Паренек с опаской, смотрящий в темноту, из которой недавно прилетел пульсар, был больше похож на человека, который оружие это в руки взял впервые в жизни. Вообще, надо сказать, внешний вид преследователей Яна несколько озадачил. Это точно не были слуги графа. Отряд формировался по принципу «сбору сосенке Здесь были мещане, причем самого разного возраста и статуса, от пузатых торговцев до крепких и жилистых работяг с мануфактур. Имелись и дворяне. Один из них даже с военным опытом. Это он командовал стрелками». Внимание его привлек небольшого роста, но крепко сбитый мужчина, присевший у комля повального дерева и сосредоточенно водящий ладонями над землей. Казалось, его не интересует происходящее в двух шагах. Держался он особнячком, и Яну показался наиболее подходящей кандидатурой на роль винатора. К этому моменту Никита смог восстановить в разуме плетение пульсара. На этот раз он влил в него вдвое больше виты. В преследователей полетел огненный шар размером в два кулака. Он снова ни в кого не попал, но такая задача перед загонщиком и не стояла. Здоровяк лишь должен был отвлечь внимание на себя и немного подсветить цели охотнику. Преследователи перезарядиться не успели, так что ответом на огненную атаку стали всего два выстрела. А вот маг, тот самый средних лет дядька с бородой, засек место, откуда прилетел пульсар, и сам ударил заклинанием. С рук его сорвались две белые ветвистые молнии. Одна ударила довольно близко к Никите. Ян расслышал сдавленное ругательство загонщика. Медлить больше было нельзя. Мак, судя по силе конструктов, явно был рангом не ниже серого рыцаря, а значит, мог снова атаковать Никиту. Да и стрелки, пусть и испуганные вторым пульсаром, уже заканчивали перезарядку оружия. К тому же егерь, кажется, закончил с поисковым заклинанием и стал что-то докладывать командиру стрелков. Наверняка, что беглецы разделились. Прикрыв глаза, чтобы лучше потом видеть в темноте, Ян еще раз прошелся внутренним взором по сложному плетению конструкта копья. Влил в него потребное количество энергии и метнул заклинание в винатора. Маг преследователей проявил завидную реакцию и мгновенно создал щит на пути разрушительного сгустка энергии. Но стандартное армейское плетение не смогло удержать родовое заклинание. Зеленоватое копье пронзило его и ударило в егеря, задев также и офицера. «Двинули!» Не тратя время на то, чтобы выяснить, попал он или нет, Ян добежал до Никиты. Обнаружил здоровяка оглушенным и растерянным. «Добежим «Да же, уволень!» Тот не без труда поднялся на ноги и, опираясь на плечо Яна, поковылял в лес. «Убил?» Спросил он пару минут спустя, когда они отошли достаточно далеко от места вынужденной остановки преследователей, чтобы слышать только их приглушенные голоса. «Надеюсь, скорее всего». «Ты сам как?» «Ногу обожгло. Тот урод с молниями совсем рядом ударил по земле». «Повезло. Ничего, доберемся до города, мигом тебя подлатаем. Там хорошие целители». Стараясь отвлечь загонщика от печальных мыслей, два ранения за одну ночь для вчерашнего мещанина были перебором. Ян, что было ему не болтал не умолкая. То говорил про целителей, которых ему советовали как раз на такой вот случай, то озвучивал свои догадки о том, кем могут быть их преследователи. «Граф с викантесой, слуги падших, в этом теперь нет сомнения. Дыхание скверны я не чувствовал ни от отца, ни от дочки». Но напасть они решили сразу же, как София проболталась про тот ритуал. Возможно, они не химеры, а просто культисты, но сути это не меняет. Не факт, что Никиту все это сейчас интересовало. Здоровяк полностью сосредоточился на том, чтобы не орать от боли и раз за разом переставлять ноги. Иногда из его плотно сжатых губ вырвалось шипение. А вот эти люди в лесу, они явно не с графом. Не мог тот узнать, куда мы побежим, и поставить засаду. Скорее всего, за поместьем следили. Садовники, я думаю. Помнишь, я только выехал во Фридланд, а они сразу погоню отправили. Наверняка следили. Какого только демона от меня понадобилось этим бунтарям. Я же к политике никакого отношения не имею». Сын кузнеца задел обожженным бедром торчащую низко ветку и издавленно застонал. «Тоже верно». Тут же отозвался Ян, словно они с Никитой вели беседу, и загонщик только что выдвинул какой-то очень серьезный аргумент. «Я работаю на имперскую канцелярию, а они тут готовили некую пакость в духе Венской весны и решили убрать меня. В избежание так сказать...» «Ты как там, дружище?» «Паршиво», — проскорежетал Никита. «Ничего, держись. Выйдем на дорогу, станет полегче. Садовники, я надеюсь, без винатора нас не найдут еще какое-то время». А там мы уже и до города доберемся. Посмотрим, как они попляшут, когда мы на них облаву будем устраивать. До верстового столба, где они договорились встретиться с девушками, Ян с Никитой добрались минут через 10. Загонщик к тому времени уже даже не стонал. Просто переступал раз за разом, как заводная кукла. Стоило им выйти на открытое место, как ноги у здоровяка подломились, и он упал. «Он живой?» Встревоженные девушки выскочили из кустов на противоположной стороне дороги. «Болевой шок, истощение», — отозвался Ян. «До города самостоятельно он не доберется. Нужен якорь». Целительный конструкт входил в перечень обязательных для изучения в семье Эссенов. Без него родители пока еще были живы, отказывались брать детей за пелену. Заклинание связывало здорового мага и раненого, вытягивая Виту из первого и отдавая ее второму. Так можно было продержаться до тех пор, пока у донора не заканчивалась энергия. Или пока не удавалось выйти к людям и получить уже профессиональную помощь. Обучая загонщиков, Ян позаботился, чтобы и они владели этим конструктом. Выкидывать из арсенала боевые заклинания сам он не собирался. По сути, сейчас он оставался единственным боеспособным членом отряда. София со своими чрезмерно развитыми энергетическими каналами больше полагалась на огнестрел, так что якорь пришлось ставить Лизе. Но перед этим избавиться от уже заученного конструкта щита. «Я справлюсь», — заявила девушка, и тут же выдохнула. «Ох!» Она села на землю возле здоровяка и положила руки ему на виски. Невидимая энергия потекла с ее ладони к раненому. Повреждения были довольно серьезны, так что Лиза сама едва не свалилась без чувств, пока стабилизировала потоки Виты. Минуту спустя Никита открыл глаза, обвел взглядом склонившихся над ним товарищей и попытался улыбнуться. Получилось так себе. Восковая маска лица еще плохо слушалась. — Я вот слушал, что ты там нес по дороге, — прерываясь, произнес он. Слушал и думал. — Как же ты все-таки умеешь достать людей, Эссен? «И ад, и заговорщики!» «Мы, марочные бароны, такие!» С гордостью заявила София. Ян же только покачал головой и положил руку на грудь здоровяку «Отлично поработал, загонщик!» «Ты не все мне рассказывал об этой работе!» Двигаясь вдоль дороги, они прошли около версты, когда Ян услышал вдалеке стук копыт. Всадники шли со стороны города. Небольшой отряд, человека четыре. «Прячемся!» — приказал он. Его группа послушная, не задавая вопросов, залегла за придорожными кустами. Все понимали, что сейчас им навстречу могли скакать и друзья и враги, с равными примерно шансами. Жандармы или боевики из Кёнигсбергской семерки, которые наконец прознали, что на окраинах черт знает, что творится, или сторонники садовников, запросивших подкрепление. Вскоре на дороге показалась четверка верховых. Впереди ехали два молодых офицера, причем один был в парадном мундире, в таких обычно в караул заступают, а второй в повседневной форме. За ними чуть поодаль держались слуги, сонные лица и полное непонимание необходимости куда-то ехать ночью. — Прицел на первую пару, — шепнул Ян сестре, когда до всадников оставалось метров двадцать. — Ты стреляешь лучше, так что постарайся, если дойдет до дела, своего ранить, а не убить. София молча кивнула и навела ствол штуцера на приметное белое пятно парадного мундира. Конечно, стрелять в людей только потому, что они ночью ездят по дорогам, Ян не собирался. Но он не мог упустить и возможной помощи, и усиления противников, которые до сих пор висели у его группы на хвосте. Поэтому, отложив штуцер, но держа в левой руке пистолет, он поднялся и вышел на дорогу. Готовый откатиться в сторону и выстрелить, если путники окажутся врагами. Дыхание скверны, он ощутил в тот момент, когда всадники потянули заудила, сбавляя ход коней. Не слишком сильное, но отчетливое, примерно такое же, которое исходило от Ульриха фон Гербера, убитого им на дуэле. Проклятые падшие! Зло прошипел он, поднимая руку с пистолетом и, нецелясь стреляя в свою цель. Наблюдавшая за его действиями, и София разрядила штуцер в офицера в парадке. Однако ни она, ни ее брат не попали. За какой-то миг до выстрелов тот из всадников, в которого стрелял Ян, дернул по и повернул свою лошадь так, что бедное животное получило пулю, предназначенную ему. Второй же просто резко свалился на левый бок коня, пропуская заряд мимо. «Эти тоже с предвидением», — в сердцах выругался Ян. Сразу после выстрела он кинулся в кусты, уводя свою группу обратно в лес. На дороге случилась небольшая заминка. Убитое животное помешало второму из химер сразу начать преследование беглецов. Это дало демона-борцам немного времени, чтобы углубиться в лес, где преимущество как раз оказалось на их стороне. Ночью всадникам в зарослях ловить было нечего. Но те и не стали никого преследовать. Вместо этого спешились и заняли на дороге оборону. Иногда постреливали в лес с понятным результатом. Один раз применили магию, водяная плеть срезала под лесок и парочку деревьев потоньше, загораживающих им обзор. Все выглядело так, будто химеры не собирались вступать в схватку, а должны были только блокировать беглецов. К тому же у слуг ада имелся какой-то поисковый моду. Ян понял это, когда повел свою группу вдоль дороги к городу, на удалении где-то саженей в 40, и обнаружил, что химеры следуют за ними как привязанные. Уходить в лес глубже охотник опасался. Все-таки где-то за спиной оставались преследователи из садовников, голоса которых порой слышались в отдалении. «Нас явно не хотят пускать к городу», — поделился своими соображениями с соратниками Ян. «Не знаю, вместе они действуют, садовники эти с химерами или порознь, но цель у них одна — мы». «Значит, нужно прорываться к городу», — высказалась София. Ее брат сомнением оглядел их небольшой отряд и ничего не сказал. Все было понятно и так. Два охотника и парочка загонщиков, один из которых серьезно ранен, а вторая тратит все свои силы, чтобы поддерживать товарища на ногах. Скрываться какое-то время они еще могли, а вот организовать прорыв вряд ли. «Оставьте нас с Никитой», начала было говорить Лиза, но София зло шикнула на нее. «Ерунды не гради!» «Если бы в вашей жертве был смысл, мы бы ее приняли», — согласился с ней Ян. Столкнулся с яростным взглядом сестры и пожал плечами. «Что? Я говорю, как есть. Загонщикам нет никакого смысла умирать, они все равно не смогут никого на себя отвлечь. Модум химер настроен на меня, а длительного сопротивления, уж простите, друзья, вы оказать не сможете. Тем более этим выкормышам адским, у которых предвидение имеется». «В данных обстоятельствах нам как раз нужно держаться вместе. Так шансы на выживание выше». «А если...» — проскорежетал сухим горлом Никита. «Оставим эту тему». Прервал его Ян жестко. «Да я про другое. Что если те, кто в лесу, и те у дороги, не друзья?» «Можем сыграть на этом», — мгновенно подхватила София. Ян нахмурился, что-то прикидывая. Спустя некоторое время кивнул. «Может, получиться, сказал он. «Только действовать мне нужно одному».